«Речь буду вести», — сказал Иларион, уже не грассируя, — «без всякого сюжета, в разброс. Отродье башни и привидения». Обрати внимание на особенности этого случая. Отродьям привидения, несомненно, ближе, нежели домовые, и они полагают, что смогут их приручить. Они и домовых желали бы приручить, но не выходят. А с привидениями отродье уверенно выйдет. И отродьям очевидны возможности воздействия привидений призраков на людей, в особенности привидений приватных, то есть глюков, персональных видений и почесываний, бегемотиков, белой горячки и прочих епишек. Бушмелев же может и не пойти с ними. Но коли обретет утверждение и телесные формы, он будет нехорош – и у себя на Покровке, и при его желании для публики в российских землях проживающей. «И для тебя?» «Вопрос неуместный. Останется без ответ. «Извини», — сказал Шаврикука, и предположил, начнет мстить он, естественно, с насекомых». «Каких насекомых?» — замер Илларион. «Всяких. В доме на Покровке». Они же там, по легенде, загрызли его дряхлого до смерти, — сказал Шеврикук. — Я помню. Я знаю. Все покровские легенды я знаю. Я всегда был вхож в дом тотумленных, — раздраженно заговорил Иларион. Будто Шеврикука упоминанием насекомых допустил бестактность, поставив под сомнение степень его, Илариона, осведомленности. — Да, милостивый государь. «Я все знаю и про насекомых, и про Пелагеича, и про Гликерию Андреевну. Мстить бы этот делец и заводчик пожелал начать вовсе не с насекомых». Илларион, слово «делец», слово «заводчик» произнес с презрением аристократа. В смысловые сути слов этих будто бы вмещались холодные медузьи слизь и запахи платного отхожего места в Столешниковом переулке. «А, впрочем, не мне грешному судить тех, кто блудит и попирает», — сказал Иларион. «Хотя с Бушмелевым я бы... Ну, оставим». «Что же касается Гликерии Андреевны Тутамлиной, то дело тут темное, колодезное. Клятвали, ли, ли, слово ли данное сгоряча или из безысходности, о чем существует молва». Все это, если бы оно было связано лишь с негодяем Бушмелевым, могло бы и не угнетать гликерию Андреевну. Но коли угнетает и сковывает, стало быть, не в одном Бушмелеве тут заковыка. У Бушмелева на гликерию виды, и, несомненно, досады его гликерия вызывала не раз, так что для нее он опасен. — Опасен всерьез? — спросил Шаврикук. — А тебе что? — развеселился Илларион. Аж задрожал весь. Хоть бы и всерьез. Но ты-то ведь не из тех, кто не распускает или за шпагу хватается, услышав об обьих затруднениях или даже несчастьях. А, впрочем, шпаги у тебя нет. А против Бушмелева или против Заковыки шпага тебе необходима серебряная. — А у тебя она сыскалась бы? — спросил Шаврикук. — У меня сыскалась бы, — произнес Иларион для себя произнес, а не для Шеврикуки. Шеврикука словно бы уже и не сидел за раздвижным столиком в Гатчинском замке. И не было предложено «возьми, если случится надобность». «У меня-то есть, да не про вашу честь». «А вообще ты не раз давал себе обещание держаться подальше от лукавых баб», — сказал Иларион. «Это ты к чему?» — спросил Шаврикук. — А так ни к чему. — Это ты про гликерию? — Могу ли я что-либо неуважительное к гликерии Андреевне иметь в себе, — удивился Илларион. — И по поводу тебя я не ехидничаю, потому как уважаю и твои странности. Мне вообще милы всякие странности. Тебе известно, до императора Павла Петровича Гатчинской мызой владел граф Григорий Григорьевич Орлов. Для кого Григорий Григорьевич? А для кого Гриша? Прекрасный, между прочим, танцор. Мы с ним в Кёнигсберге при губернаторе Николае Андреевиче Корфе не скучали на балах. Ну, да ладно. Я от скуки призвал нынче Бродобрея. А Григорий Григорьевич надумал однажды, а именно в декабре 1966 года, пригласить в Гатчину для безбедного проживания Жан-Жак Руссо. И начал он письменно, помню его хорошо, к женевскому философу обращаться, к моралисту словами. «Милостивый государь, вы не удивитесь, что я пишу к вам, зная, что люди склонны к странностям. У вас есть свои, у меня мои, это в порядке вещей». И что же Жан-Жак не воспользовался приглашением, но хоть ответил, похоже, и не ответил. Я не слышал о его письме, но, возможно, я и запамятовал. А ведь так сердечно прельщал граф Григорий Григорьевич, ожидаемого гостя. Вот извольте. Мне вздумалось сказать вам, у меня есть поместье, где воздух здоров, вода удивительная, пригорки окружающие озера образуют уголки, приятные для прогулок и возбуждающие к мечтательности. Местные жители не понимают ни по-английски, ни по-французски, еще менее по-гречески и латыни. Священник не знает ни дискутировать, ни проповедовать, а паство, сделав крестное знамение, добродушно думает, что сделано все. Ну, не чудный ли уголок предлагается для уединения автору Элоизы? Обещаны ему были и охоты, и рыбная ловля. Но не приехал. А я вот здесь проживаю иногда». Сейчас и с Бродобреем. Под плащом, будто в недрах Иллариона, перезвонами напомнили о себе часы. Возможно, часы были музыкальными родственниками золотой табакерки, и, видимо, они напомнили не только о себе. Илларион встал. Я сейчас. Илларион озаботился. Минут на пять отойду и вернусь. Илларион унес факел, и Шеврикука притих в темноте. По расчетам Шаврикуки Илрион уже поднимался по винтовой лестнице, куда не важно. И тут камни метрах в трех перед ним раздвинулись, и из щели вылезло косматое существо. Замерло в световом пятне. Существо было овальной формы. Исполинское яйцо или кокосовый орех. Все в шерсти. И оно, несомненно, имело голову. То ли медведь то ли человек из снегов, прирученный и йетти. «Эй, подь суды!» — подозвало Шеврикуку существо и подгребающее к себе движение произвело. То ли рукой, то ли лапой, то ли плавником. Шеврикука подошел. Суды. Существо обхватило его лапами. Глаза же существа обшаривали все подробности гостя. А, Шеврикука, наконец-то произнесло существо, явно успокаиваясь. Ну ты не бритый, выказал свое удивление Шеврикука и спросил, а ты кто? Я-то? Я-то? Закашлялось в смехе существо, возможно, пораженное простотой Шеврикуки. Ну ты даешь. Я же ухо. Лапы уха, ощутимо пальцами и когтями, тотчас же обыскали шаврикуку и не обнаружили при нем ни пистолетов, ни ножей, ни боеприпасов. «Посиди, посиди еще тут», — сказала уха, — «а я пойду прилягу». Именно ухо напоминал силуэт гатчинского сторожила, а не яйцо или кокосовый орех, хотя яйцо и вытянутый орех тоже. «А морда-то его на кого-то похожа», — думал Шаврикука, и не мог вспомнить на кого. Возвратившегося и будто бы удрученного чем-то Иллариона, Шаврикука спросил, «Что это за существо такое небритое явилось к нему?» «Небритое», — задумался Илларион, — «ощупывало тебя. Оно и неудивительно. Это ухо, ухо для надзора». «Большое ухо!» — протянул Шаврикука. «Значит, предстоит обход!» — прошептал Иларион. Какое начал было Шаврикука, но сейчас же к губам его был приставлен палец. То ли сам Шаврикука оказался догадлив, то ли кто-то произвел усилие и протянул его руку к рту. Со столика исчезли сосуды, картонные тарелки, крошки и капли. Со стороны дворца послышались шаги. Они были короткие и с металлическими позвякиваниями. Шаврикука вскочил, встал рядом с Ларионом, движением руки и Ларион отодвинул его к стене, и опять палец нажал на губы Шаврикуки. Молчу, молчу! Промычал Шаврикук. Знал, кто приближается. Стоял так, будто у его ног дробил камень отбойный молоток. Совершавший обход был мал ростом. Свет факела уже дрожал на его треуголке. «Граф Илларион! то ли удивившись, то ли обрадовавшись, остановился обходящий. Он самый, ваше императорское величество!» — выпалил Илларион и склонил голову. «А чего без шляпы?» — спросил Павел. «Сейчас заорет в Сибирь», — предположил Шаврикук. «Вот уже час...» как предчувствую появление вашего императорского величества, — радостно доложил Иларион, а потому заранее снял головной убор, дабы выразить вам почтение и преданность, что никак не противоречит уставу и предписаниям». «Ну, коли не противоречит уставу», — улыбнулся император, — «то и ладно». «А ты все такой же плутый озорник». «Рад соответствовать вашим чаяниям, ваше императорское величество!» загремел Илларион. «Ну, будет, будет!» — утешил его Павел. «Табакерка-то при тебе не потерял, не пропил, не проиграл, не заложил? Как же можно, ваше величество, Павел Петрович? Конечно, при мне вот она и служит исправно. И хорошо, хозорник! Женить бы тебя!» «Да на ком?» «Не на ком?» «А это кто рядом с тобой? Ну-ка, посвети. Это Шаврикука», — сказал Илларион. «А-а-а-а!» а всмотрелся в Шаврикуку император. «И вправду Шаврикука!» «Ну, продолжайте, продолжайте, озорники, а я последую в приорат». «Да мы уж закончили», — сказал Илларион, «если только на посошок». «На пассажок-то оно самое неотвратимое и неизбежное», — поощрил Павел. «Бесспорно», — согласился Илларион с суждением императора. И предложил Шеврикуке исполнить пожелание, совершавшего обход. Однако Шеврикука посчитал приличным оставаться на ногах, пока Павел Петрович не достигнет конца туннеля и не скроется с глаз. Теперь можно было оценить акустические возможности лещадных плиток пола и остроглазия здешнего эха. Но тут император обернулся и бросил на лету. «Иларион, береги табакерку-то. Она тебе еще сыщет пользу, нежданно-негаданно. А ты, Шеврикука, шали-шали, но не забывай про санитарные нормы». И был таков. «Рады стараться, ваше императорское величество!» выкрикнул Шеврикука, в грудь. Уже сидя и поднимая стопку, он спросил, «Это какие такие санитарные нормы?» «А я откуда знаю?» «Сам думай», — сказал Иларион, «тебе виднее и государю виднее». Он, Павел Петрович, дотошный и умом не тупее матушки своей забавницы, в догадках меткий, иное дело мечтатель, рыцарь и неудачник. «Я слышал», — сказал Шаврикука, «бедный северный Гамлет». «Мало чего ты слышал!» — осерчал вдруг на шаврикуку Илларион. «От недальновидных людей! А он нас предупредил, и меня, и тебя!» Илларион снова достал золотую табакерку, музыкой ее обрадовал пустоты туннеля, вмял в ноздри табак, не расчихался теперь, а словно бы растворил в себе сущность рыжих крошек в задумчивости или в забытии, Рассматривал крышку табакерки, рисунок, вытесненный на золоте ее, пробормотал. Нормы, значит, есть. Какими тебе нельзя пренебрегать? Не лезть, куда не надо. Тем более из-за прекрасных глаз. А ты гораст. Да, гораст. От синего поворота третья клеть. Четвертый бирюзовый камень на рукояти чаши. — Что-что? — взволновался Шеврикука. — Что ты бормочешь? — Какая такая чаша? — А такая! — пропел Илларион сам себе, а Шеврикуке он будто бы опять забыл. — Она есть! — Откуда ты знаешь? — Откуда-откуда? — Будто Федька-то тамлин не ходил у меня в должниках, будто он не проводил меня лабиринтом к своим кальянам. А чем же открывается та чаша? А бинокль? Про бинокль перламутровый ты забыл? Ну ты что? Ты что ко мне пристал? Ты что из меня выпытываешь? А ну, брысь! Иларион словно выходил из забытья. Все, кончили. Еще раз выпьем на посошок. И разошлись. А то вдруг он передумает рыться в приорате в своих мальтийских реликвиях и возвратиться. Будет во гневе. Это я от табака разнежился. Иларион защелкнул золотую табакерку, упрятал ее под плащом. Но снова со стороны замка послышались шаги. Эти были быстрые и тяжелые. Кто-то бежал. Бежал так, словно за ним кто-то другой гнался. Или другие. Освещённое место в туннеле бегун увидеть наверняка никак не ожидал, и уж тем более не ожидал обнаружить здесь сосуды и закуски на раздвижном столике. То ли удивление, то ли желание проявить себя перед незнакомцами личностью бесстрашной или хотя бы мужественной, заставило бегуна утешить скорость и перейти на пеший шаг. Но, похоже, его никто и не преследовал. Злые овчарки не лаяли и из пищали в спину не стреляли. Возле Илариона и Шеврикуки бегун-ходок не остановился, не кивнул им хотя бы на всякий случай, а последовал дальше, прибавив в движение. Это был моряк, на вид крепыш, покрупнее императора, в свежих клешах и матроске, в автомобильных очках. Название корабля на ленточке без козырки Шеврикука не успел прочитать. «Ни с какого он ни с корабля», — шепнул Иларион. «Александр Федорович!» «Александр Федорович? Он самый, Керенский!» «Интересно, он-то почему решил опять отправиться в бега?» «И кто его выпустил?» Илларион с проявленным подозрением покосился на то самое место, откуда протискивалось в подземный ход косматое существо Уха для надзора». Камни там лежали плотно, Свет из щелей не сочился, запахи чьего-либо дыхания или чьей-либо некошенной бороды оттуда не доходили. «Вот выйдет история, если наш матрос в парке или на пристани столкнется с императором». Илларион позволил себе улыбнуться. «Бывали случаи?» — спросил Шаврикука. «Все, Шаврикука, все!» — спохватился Илларион. «Пьем пасашок и уходим». Наливай Тамбовскую губернскую, да хоть в пивную кружку, и пошли. А то и с нами выйдет история. Теперь предписание императора было исполнено добросовестно и в соответствии с традициями прадеда Петра Алексеевича. Стол и сиденья исчезли. Положив Шаврикуке руку на плечо, Илларион повлек его к нижнему выходу из туннеля, хотя именно там и могла произойти нежелательная встреча с императором. Ступая по наклону лещадных плит, Илларион стремительно говорил Шаврикуке о неспрошенном и необъявленном. «Опять!» О гликерии, о бушмелеве, о продольном, о пузыре, о персте капсуле, о любохвате, о Концебалове брожила, о веке веки, о змее-анаконде и его погонщиках, о лихорадках с блуждающим нервом, о сгибнувшем домовом Петре Арсенче, о многом сказанном Илларионом Шеврикука потом забыл, но кое о чем вспомнил. Позже ему стало казаться, что в туннеле Илларион ни слова и не произнес, а просто шел и постукивал ему по плечу пальцами. Этими-то постукиваниями, вполне вероятно, Илларион и вбивал, вминал в него разнообразные сведения и чувства, иные полезные, иные пустые, не будучи, возможно, уверенным в том, какие из них понадобятся Шаврикуке, а какие нет. Некоторые из них поразили Шаврикуку. О них он и забыл в первую очередь. Как забывают поутру о смутном, испугавшем сне, не в силах отделаться от зряшно-дурных видений предпобудочной дремы. Потом и о них забывают. Вышли в темно-синюю сырость парка. Иларион снял руку с плеча Шеврикуки. Кабриолет из реквизита Мосфильма стоял в метрах в ста от грота эхо. Кожаная фуражка шофера казалась застывшей. — А где же Александр Федорович? — обеспокоился Илларион. — Эдак и красные подоспеют. — А, вон они, вон. — Да чего все-таки Александр Федорович беспечный? — Где они, где? — зашептал Шеврику. — Кто они? — Тише ты, тише. — Вон, видишь, дуб и фонарь.